Глава одиннадцатая. Я скучаю по тебе, Оз. Если честно, я ужасно сильно по тебе скучаю. Почерк у Филиппа был четкий, без завитушек. Один вид написанных его рукой букв неизменно заставлял сердце Озлы биться сильнее. Молчи, сердце, приструнила она его. Миссис Ф сегодня в ударе. Мап без стеснения подслушивала происходящее внизу, свесив голову в темный пролет лестницы. Бет сразу после собеседования отработала свою первую смену в Блэчли парке, и миссис Финч потряхивала весь день. Сейчас Бет уже вернулась домой, и хотя того, что говорила она, слышно не было, по дому звонко разносился голос ее матери, настойчиво цитировавшей Библию, «Ибо сын позорит отца!» «Дочь восстает против матери!» «Может, спустимся?» Озла вопросительно взглянула на мап. Она перечитывала старые письма Филиппа, свернувшись калачиком на кровати. «Ставим пару патриотических фраз, вроде «Позволь своей дочери работать, корова ты этак, и идет война, если ты вдруг не заметила». «Только хуже сделаем», — покачала головой мап. «Миссис Ф. уже переключилась на Езекиля». Прикусив губу, Озла вернулась к майскому письму Филиппа, на котором расплылись брызги соленой морской воды. Не успел я привыкнуть к рамельи, как меня переводят на Кент. Весьма обидно, если честно. Матросы здесь отнюдь не в восторге от присутствия особо королевской крови, пусть и третисортной вроде меня. Видела бы ты, как они закатили глаза, когда я поднялся на борт. ходят слухи что скоро мы отправимся на поиски заварушки ты только не волнуйся милая на кенте ему так и не довелось побывать в сражении но теперь его снова переводили на корабль того же типа и кто знает куда они поплывут озла вздрогнула по морям рыскуют своры вражеских подлодок а ведь филипп конечно будет рваться в самое пекло идет прошептала мап заслышав на лестнице шаги Бет. Спрятав письмо Филиппа в свой экземпляр Алисы в зазеркалье, Озла сползла с кровати. Стоило Бет появиться на лестничной площадке, как девушки втянули ее в свою комнату и захлопнули дверь. «Ну как?» Озла изучила руки Бет. Слава богу, вроде без синяков. «Не может же мать запретить тебе служить! Знаешь, когда я предложила им твою кандидатуру, я не думала, что тебя вызовут так скоро». Иногда для проверки на благонадежность требуются недели. Значит, это действительно ты им меня предложила. Голос Бет не выражал ничего. «Ну да», — улыбнулась Озла. «Я подумала, что тебе, наверное, нужен предлог, чтобы выходить из дома, и...» «Ты подумала». Озла никогда еще не слышала, чтобы Бет кого-нибудь перебивала. Щеки Бет вспыхнули. а знаешь что думаю я я думаю что мне хотелось чтобы меня оставили в покое я думаю что хочу чтобы мать на меня не сердилась и не заставляла держать библию по двадцать минут чего я не хочу это работать среди чужих и делать то чего не понимаю мы в первые недели точно так же ничего не понимали заверила ее маб со временем разберешься мы просто пытались Ты хочешь, чтобы я выработала характер?» Бет безжалостно передразнила Мап. «Но, может быть, вам двоим следовало подумать, что такая, как я, полное и безнадежное воплощение Фанни Прайс, была бы счастлива оставаться дома, там, где мне место». Она выбежала из комнаты. Секунду спустя хлопнула дверь ее спальни. Мап и Озла ошарашенно переглянулись. Надо было спросить у нее разрешение, прежде чем предлагать ее кандидатуру. Озла осела на кровать. Не стоило лезть не в свое дело. Ты ведь не хотела распоряжаться ею, как ее мать? маб вздохнула. «Дорогой Филипп», — подумала Озла, «похоже, я, извини за выражение, роскошно, прямо-таки по-королевски». Села в лужу.